А потом, совсем уже поехав, попросил у Никита разрешения удалиться с Тасей на часок во вторую спальню, ну, просто для того, чтобы она хоть раз в жизни познала настоящее женское счастье. Зосим отключился от сети, левой бороластой щекой слегка проехавшись по блюдцу с китовой икрой. Гитара тут перешла в умелые руки Таси, романтически зарокотала, мой костер в тумане светит, ну и бабу тут мне сочинили, ну и бабом. Пьяно подумал Никита, прогладил ее сильно вдоль позвоночника и вышел на крыльцо, чтобы отрезветь под морозным ветерком. Здесь он нашел своего прежнего по оказа два шофера сержанта Васькова, ныне, разумеется, пребывающего в старшинском звании. Морда у того за эти годы стала еще более хитрая и забронированная, неподступись. Васьков немедленно взял под козырек и прогаркнул: "Готов к выполнению ваших приказаний, товарищ генерал-полковник". Уже знает о третьей звезде. Никиты чуть-чуть поскользнулся на крыльце и немедленно получил поддержку Васьковское верное плечо. Из открытой двери лилась Тасина песня, невынятно что-то бормотал выкру выцачайший парученец во всем. И в этом тоже предстоит разобраться. Никита сильно потёр себе лицо раз, два, три, и в третий раз вынурнул из своих ладоней уже командующим особой ударной армией. Во всем до мельчайших деталей начнём завтра же немедленно разбираться. Только тут он вдруг понял.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 Подполковник Бахмет, майор Корбут, знаю каждого, первоклассные офицеры. Он вытащил из кармана заскорозлый платок, продул в него свой видавший всякое нос, просквозило в самолете елки-палки. Благодарно, хоть и не без шкодливости, глянул на Тасю, поставившую перед ним утреннюю столь необходимую чарку —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 «Вообще не женщина, а какое-то воплощение двадцатого века». «Ну, подожди, хватит болтать», — перебил его Никита. «Что с моим братом, порозовевшая, сочащаяся потом физиономия, занавесилась мраком?» «Вот с этим вопросом хуже, Никита. Нам пока не удалось найти его следов». Ведь Кирилл был осужден без права переписки, а ты знаешь, что Никита, не дослушав, ушел в угол и встал там, уперев обе руки в сходящиеся стены. Убили мерзавцы моего Кирюшку, моего строгого юношу, марксиста-утописта. пристрелили в затылок грязной пшивой чекистской пулей чекистские свиньи в сыроку в порошу весь ваш род ну ладно если Бог даст выстоим перед Гитлером потом все это вспомним Генерал-майор Шаршавый озабоченно смотрел на обтянутую темно-зеленым сукном тощую, сводяляющуюся как линия мажено по позвоночникам градовскую спину. Как бы не ни передумал Никита, как бы не сорвалась миссия.